Глава четвёртая. «Сразу тебя узнала», — сказала я, садясь за столик. «Вроде я не сильно растолстел», — пробурчал Рябов. «Не облысел, не постарел», — добавила я. «А ты прямо как стратегическая тушёнка», — улыбнулся Эдик. «Вообще не изменилось». Я взяла у официантки меню. «Ты прав, я прекрасно выгляжу». «И книги у тебя супер», — сказал мой бывший одноклассник. «Давай прекратим петуку укушачества», — велела я. «Пету-кукушачество», — с трудом выговорил Эдик. «Впервые слово слышу». «В басне Крылова», — сказала я. «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. В нашем агентстве такое поведение называется...» «Понял», — остановил меня Эдик. «Рассказываю». «Если что-то будет неясно, спрашивай по ходу беседы. Сначала речь пойдет о Никите Меркулове». Я достала из сумки блокнот и ручку. «Меня учили иначе». «Дай человеку выговориться. Остановить его можно лишь тогда, когда он по третьему кругу начнет одно и то же талдычить. Все вопросы запишем попроси их разрешить после окончания интервью». «Бумага и стело», — восхитился Рябов. «Тараканова, я восхищен». «Начинаю уже велела я и услышала занимательную историю. Школа, где Никита учился, находилась в так называемом неблагополучном районе. Основную массу учеников составляли дети из окрестных пятиэтажек. Многие жили в неполных семьях, у большинства школьников родители любили выпить. Никиту Меркулова воспитывала мать, она тоже прикладывалась к бутылке. Была у него еще бабушка, которая полностью поддерживала и одобряла хобби дочери. Считается, что дети алкоголиков сами потом охотно дружат со спиртным. Увы, это правда. Но бывает другое развитие событий. Лет восемь-девять школьник понимает, что он не хочет повторять судьбу родителей и пытается всеми силами вылезти из ямы, где его угораздило появиться на свет. Никита оказался именно таким. В пятом классе он попросил соседку по дому, учительницу. «Елена Петровна, вот моя метрика. Сходите в школу, соврите, что вы моя мать. Переведите меня в другое учебное заведение». Женщина растерялась. «Солнышко, на это имеют право только родители». А если их нет, ближайшие родственники. Директор постороннюю тетку выгонит. Никита засмеялся. Нет, вы, Елена Петровна Кузнецова, и моя мать Елена Петровна Кузнецова. Меркулов, я по отцу. Верно, согласилась соседка. Мы с твоей мамой полные тезки. И прописка в одном месте, продолжил Никита. Улица, дом совпадают. Вот номера квартир разные, но кто на них внимание обратит? «Мне надо попасть в школу с математическим и экономическим уклоном при МГУ. Хочу поступить в университет. А я вас не подведу. Получу медаль. Помогите». Необычность просьбы и серьезный вид мальчика тронули сердце Елены. Она выполнила желание Никиты. Более того, бездетная учительница взяла над ним шефство, кормила его, покупала вещи, книги. А когда в соседней квартире начиналась уж очень веселая гулянка, забирала мальчика к себе на ночь. В конце концов, Никита переселился к Елене, в родной дом он не заглядывал. Но никто из членов семьи не волновался. Став учеником одной из лучших школ, Никита продемонстрировал рвение к учёбе и примерное поведение. Домашние задания всегда были выполнены, под фирменным пиджаком всегда белая идеально чистая рубашка. На занятиях он не болтал, на переменах не носился, сломя голову, а готовился к следующему уроку. В дневнике стояли одни пятерки по всем предметам, включая физкультуру. Даже в выпускном классе образцовый парень безропотно носил сменную обувь и ни разу не опоздал на первый урок. Но не надо считать Никиту сухарем-зубрилой. Его за готовность прислать тонущему на контрольный однокласснику правильное решение задачи любили все ученики. Меркулов пользовался популярностью из-за викторины у «Мастер загадок», которую он проводил в актовом зале после уроков в пятницу. Из названия ясно, что паренёк загадывал хитроумные загадки, ответы на которые подчас не могли найти не только ученики, но и педагоги. На торжественном вечере, где выпускникам вручали аттестаты, Елена Петровна сидела в зале в первом ряду. С словами «Мы хотим поздравить маму Никиты Меркулова, который своим усердием заслужил золотую медаль и нашу всеобщую любовь», директор обратился к ней. Он искренне считал учительницу матери лучшего учащегося. Ведь это она ходила на собрания, ездила с детьми на экскурсии. Про ее полную тезку, мастера спорта по похмелью, директор даже не слышал. Никита осуществил свой план, поступил в МГУ, окончил его с красным дипломом и начал строить карьеру. Его родная мать умерла на заре перестройки. Бабушка ушла чуть раньше. Меркулов продал квартиру, на вырученные деньги открыл банк быстро добился успеха на финансовом поприще. Потом избавился от прибыльного дела, занялся торговлей и тоже преуспел. К тридцати годам у Меркулова была репутация бизнесмена-волшебника. Почему-то он всегда четко знал, что вскоре понадобится людям, и быстро осваивал новый сегмент рынка. Доведя проект до прибыльной стадии, Никита некоторое время наслаждался успехом, а потом нырял в новую реку. У Меркулова оказалось уникальное чутье на то, что приносит успех, и на то, с чем связываться не стоит. Женился он на Анастасии Тихоновой, девушки из прекрасной семьи. Свадьбу играли в тот период, когда Никита решил заняться издательским бизнесом. Выпустил несколько гламурных журналов, газету со скандальными новостями. Ясное дело, новобрачные стали героями светской хроники. Их фотографии тиражировались в СМИ. На всех снимках Никита сиял американской улыбкой, жена стояла рядом. У Анастасии тоже было радостное выражение лица, но она, почему-то, увидев папарацци, всегда опускала глаза. Ничего плохого о семье бизнесмена не писали. Единственное, о чем судачили газеты, отсутствие детей у пары. Никита отшучивался. «Дайте нам пожить для себя, еще успеем обзавестись наследниками». Но ребенок так и не появлялся. А потом случилась беда. Настя не умела водить машину, ее возил шофер. Наверное, не стоит объяснять, что у жены никита был роскошный автомобиль со всеми подушками безопасности. Стоял ноябрь, один из самых темных месяцев года. Дом, который построил Никита, был расположен в посёлке Утяшево. Иномарка Насти поздним вечером мчалась по бетонке. Так жители столицы называют «Московское Малое Кольцо». Его проложили в 50-х-60-х годах для нужд ПВО. Покрытие состояло из нескольких слоёв бетонных плед, выдерживавших вес многотонных тягачей с ракетами. Магистраль проходит через разные подмосковные города, она долго считалась засекреченной, отсутствовала на картах. Но постепенно по ней начали ездить простые граждане. Сейчас дорога реконструирована, но в тот год, когда по ней ехала жена Никиты, там не было освещения. Что произошло, так до конца и не выяснили. В районе восьми утра, вскоре после восхода тусклого ноябрьского солнца, у поста ГАИ затормозил грузовик. Водитель сообщил, что там, где шоссе делает крутой поворот, он припарковался на обочине и решил спуститься по небольшой дороге, которая вела в Товарово, и отлить в кустах. В глубоком овраге он увидел сильно обгоревшую искорёженную машину и даже не определил, какой иномарки. А на обочине стояли помятые старые «Жигули» просто рухлить. Гаишники поспешили к съезду в деревню и обнаружили руины некогда очень дорогой иномарки. Ясное дело, на место аварии прибыл эксперт. По его мнению, причиной пожара стали перманганат, калия и глицерин. Соединение этих веществ даёт мгновенное воспламенение. Огонь уничтожил почти всё. От иномарки осталось лишь покорёженное железо. Отчёт эксперта пестрел словом предположительно. Увы, погода была против криминалистов. Днём до аварии шёл дождь, к вечеру подморозило, а к утру, когда дальнобойщику захотелось в кусты, опять полило. Вода — злейший враг тех, кто изучает место преступления или аварии. Ливень смывает все следы. Но криминалисту всё же удалось кое-что обнаружить. Номерной знак дорогой машины зашвырнула на другую сторону шоссейки. Он прогнулся, но цифры буквы на нём прекрасно читались. Из салона при взрыве выкинуло части человеческих тел, такие крохотные, что сказать чьи они, не представилось возможным. Выяснили лишь одно. Предположительно, в машине находились мужчина и женщина. На обочине на глинистой почве чудом сохранилось несколько следов от ботинок 43-го размера. Они вели к бетонке, но там, где глина кончалась, исчезли и следы подошв. Эксперт решил осмотреть и часть бетонки неподалеку от опасного крутого поворота на товарова. Там располагалась автобусная остановка. Возле нее нашли оттиск тех же штиблет. Жигули, которые остались на обочине, были основательно помяты. Спереди в бардачке нашли кошелек, в нем паспорт и права на имя Василия Николаевича Глазова. А по номерному знаку иномарки легко определили ее владелицу. Анастасия Петровна Меркулова. Возникло предположение, что машина Анастасии свернула на дорогу в Товарова, а в этот момент навстречу ей на ржавой тарантайке ехал Глазов. Ноябрь, поздний вечер, гололед. Василий, скорее всего, ехал, включив дальний свет. Ослепил шофера седана, тот не справился с управлением, слетел во враг. Раздался взрыв, потом начался пожар. Глазов испугался и сбежал, бросив машину. Он пешком добрался до бетонки. Что было дальше? Одному богу ведомо, может, Василия подобрала попутка, а может, он долго брёл до ближайшего населённого пункта. «Постой!» — перебила я Эдик. «У Ирки Титовой был сводный брат, Вася Глазов. Он учился с нами в одной школе в младших классах. У них мать одна, а отцы разные». «Да, это оказался именно он», — ответил Рябов. «Но слушай дальше. Василия нашли дома в состоянии наркотического опьянения». Допросить его не смогли. Глазов еле шевелил языком, он не смог сказать ничего путного. На вопросы, помнит ли он, как случилась авария, почему ночью ехал из Товарова, где никто давно не работает и не живет, и на многие другие Василий мрачно бубнил. «Не знаю, укололся, а тут вы». Характеристика у Глазова была хуже некуда. Пить, курить, дебоширить он начал в подростковом возрасте. Тогда же стал частым гостем в милиции. Инспектор отдела несовершеннолетних прекрасно знала хулигана. Удивительно, что Василия удалось вылечить от пьянства. Вот только на смену водки пришли наркотики. Глазова отправили в больницу, где он умер от инфаркта. Такой исход никого не удивил. Когда человек употребляет героин, срок его жизни стремительно сокращается. В тот день, когда погибла Анастасия, ее муж находился в командировке. Вернуться в Москву из далекого путешествия он смог не сразу. Когда Никита примчался домой, прислуга ему доложила. Хозяйка уехала вечером за рулем, как всегда был Савелий. Больше мы их не видели. У водителя была сестра. Она тоже нервничала, не зная, где ее брат. Сменщик погибшего Сергей Чернов показал книгу, в которой записывались все манипуляции со сгоревшей намаркой Возраст машины составлял полтора года. Незадолго до аварии она прошла очередной техосмотр. «Если позволите, я скажу, что думаю» сказал Сергей, когда следователь перестал задавать ему вопросы. «Слушаю», — согласился тот.